Глава сороковая. Я поеду, сказала Лиза, и я кивнула. Лучше так. А я всё равно не усну, но я ребёнка одного дома не оставлю. Да и у Лизы больше шансов найти Клейтона. Может, она его вынюхает в драконе. И только они отъехали, как к дому прибыла ещё одна карета. Из неё вышла женщина. А подойдя поближе, я увидела, что это Анита. Она выглядела великолепно. богатое украшение, идеально уложенная причёска. Будто пришла на приём или на какое-то торжественное мероприятие. Доброй ночи, сказала она. Добре, ответила я, ступая к воротам. Ваши люди уже уехали? Знаю, но я к вам. Господина Дафа тоже нет, ответила я. Я ни не к нему, я к вам. Послушайте, у меня сейчас нет времени, тем более ночью на дворе. В один момент она очутилась рядом со мной. А я ощутила ужасающую жару, исходящую от неё. Нам нужно поговорить, она посмотрела на меня своим мёртвым взглядом. Прошу вас. Я тяжело вздохнула. Говорите, скрестила руки на груди. А мы можем войти в дом? Вы приехали в 11:00 ночи, или сколько там? И хотите в дом? я приподняла бровь. Я знаю, где находится, господин Даф, ответила она. не сводя с меня взгляда. Меня чуть не вывернуло от холода. Даже кончики пальцев задрожали. «Он разводится», — продолжила она. Я ей представить себе не могла, что бывшая жена Терри вернется. А когда узнала, что она истинная пара и Клейтону, «Что вам нужно?», перед глазами все закружилось. Еще и сладкий запах ее духов въедался под кожу, и я слегка отстранилась от нее. Что-то я слишком культурный человек, раз не могу хлопнуть перед ней воротами. По наследству Анита будто не услышала меня. Я все думала, как найти ее, вернуть в этот мир. И надо же, судьба мне улыбнулась. Я не могла даже взгляда от нее оторвать. Ощущение, что если отвернусь, то она что-то мне сделает. Они сегодня разведутся. И Клейтен Дафф будет свободным. Ну, почти свободным, сказала она. Ну да, он со мной. Нет. Ты ошибаешься, продолжила она. Он будет моим. Я пересилила себя и сделала шаг назад. Ещё немного, и я окажусь под защитой дома. У нас цивилизованное общество, сказала она и улыбнулась. Я предлагаю тебе вернуться в твой мир и забыть про это. Из какого перепуга я должна это делать? Вообще-то я выпрямила спину. Клейтон взрослый мужчина и сам может решить, с кем ему быть. Я просто желаю вам добра и предлагаю вам вернуться в свой мир. Не заведите хоть одну причину, почему я должна это сделать. Я была истинной парой Тери, ответила она. Видимо, меня Серёжа приложил о стену сильнее, чем я думала, потому что теперь я вообще ничего не поняла. Вот совсем. переешь Марину сделал своей истиной. Так я протянула руку вперёд и посмотрела на землю, представляя всю схему. Ты пара Тэри, но он сделал парой Марину. Марина стала парой Клейтона, который вас даже не знает. И они сегодня разведутся. Ну и хорошо, у меня будет свободный мужчина. С чего мне возвращаться в свой мир? На меня посмотрели как на идиотку. наследственность. Я остану парой Клейтону Дафу. У меня голова ещё больше закружилась. Погоди. А как ты была парой Тери, если он женился на Марине? Я даже на ты перешла от неожиданности. Он женился мне назло. Не хотел видеть своей парой. А с Клейтоном мы тогда действительно ещё не пересекались, сказала она, сверкнув белоснежной улыбкой. Но если она врёт, что она была парой Тери, Тыре бы вообще не смог жениться на Марине. Как я устала от этой борьбы за истинную пару. Может, реально просто вернуться домой и забыть всё, как страшный сон? Но даже если Клейтон сейчас разведётся, вернётся домой, а меня нет. Ну что, если это всё правда? Ведь я тоже заслуживаю право быть со своей парой, сказала она. Так что уходи в свой мир. На это у тебя ничего не будет. Да вот только меня ждёт ребёнок в доме, а ей будет всё равно на него. Ей даже на Клейтона всё равно. Лишь бы пара была, лишь бы деньги и богатство. А я не Марина. Я за своё буду стоять до конца. Клейтон не телёк, за верёвочку не уведёшь, ответила ей. И плевать ему на истинную парность, не будет он с тобой. Я понимаю, что ты не веришь в это. Но ты себе не представляешь, как это, когда видишь свою пару, понимаешь, что он твой. И вот ваша встреча. Анита отвела взгляд от меня будто отпустила немного. Что-то в ней не так, раз я не могла сдвинуться. Ты ощущаешь его, и он оборачивается и видит тебя, а потом оказывается, что он не хочет быть с тобой, со своей парой. Она ходит другую женщину. Ты не представляешь, как это ощущать, что внутри всё будто умирает. Он выбрал другую, хотя не мог не чувствовать притяжения. Но если вы истинные, то должны были быть вместе. И он наплевал на это, сделав Марину своей женой, продолжила она. Ты не поймёшь. Притяжение пары это самое сильное чувство, какое только может быть. И я уехала. У нас долго не было в городе. Но мое чувство не пропадало, меня тянуло к Терри, и мы вернулись. Точнее, я вернулась. Мои родители умерли. Наш банк — семейное достояние, и кому-то нужно было взять бразды правления. И я решила вернуть свою пару. Она усмехнулась. «А что дальше?» — спросила я. «Вдруг ей выговориться надо. Я постою, послушаю. Может, дотяну до утра, а там и Клейтон вернется разведенный и посмотрим, кто кого». Мы начали с ним часто видеться. Терри хотел расширить владение и взял деньги в банки. Но, увы, болезнь животных подкосила многих. Не только дафовских, а по всему городу. «Болезнь? Но ведь их травили», — сказала я. «Нет-нет, болезнь», — улыбнулась Анита. «А потом отравление. Но главное, что мы с Терри начали сближаться. Истинная пара — это судьба. Как не беги, а все равно будете вместе». даже несмотря на беременность его жены он не смог ни быть со мной мы были счастливы особенно когда он сам вернул её в тот мир у меня глаза округлились а мы об этом лишь догадывались да да вот так ради истинной пары тере пришлось отправить нынешнюю в тот мир правда он забрал ребёнка я не была готова рожать я хотела пожить вдвоём но тере хотел воспитывать ребёнка Что ж, это был его выбор. А Коле она совсем не нравилась. Ребёнок не хотел, чтобы она была рядом с папой. И хоть тут Тери прислушался к ребёнку. Коля говорил, что любовница папы с ними не жила. А меня устраивало, что я была со своей парой. В мёртвых глазах появились слёзы. Пора мне идти в психологи, а то все мне душу изливают. Ну, лучше пусть и выговорятся здесь, на улице, а не в доме, ведь там ребёнок. «Но он умер», — сказала я, вновь ощущая головную боль. «Все-таки надо вернуться в свой мир и скорую вызвать МРТ пройти». «Да, но это была не я», — она смахнула слезы с глаз. «Я не могла причинить боль своей паре». «И поэтому хочешь разрушить жизнь другой паре». «Он все равно не сможет быть с тобой», — она покачала головой. «А ведь как оно было? Пока пары дракона нет в этом мире, то дракон может быть с любой, но как только пара появляется, так сразу появляется защита от любовницы. А у нас получается так. Клейтон разводится с наследственной парой и сразу начнёт ощущать вторую наследственную, если, конечно, банкирша не соврала, потому что я искренне прониклась её историей. Так, давай так. Я никуда не уйду, а Клейтон сам решит. Они так мыкнули. Ну уж нет. На этот раз я свою пару не упущу. В её руке вспыхнул огненный шар. Он не будет с тобой, будет прошептала я и резко оттолкнула Ниту. Но не успела забежать за ворота, как рядом полыхнуло пламя. В нос ударил дым, а перед глазами всё заволокло дымом и пылью. Я стукнулась о железное ограждение, провела дрожащими руками по нему в поисках калитки. Ничего не видно. Раздался раскатистый рык. Я разогнала перед собой дым рукой, увидела в небе огромного дракона. "Как же так?" услышала Анита. Она рванула ко мне сквозь дым, а я от неё. Между нами опустился дракон, чуть не задев меня хвостом, остановился в паре сантиметров от меня. "Ты должен был развести!" закричала Анита. Но Клейтон прорычал что-то, а я отползла подальше. Поднялась и побежала вдоль ограды. Она развернулась, увидев огромного дракона в пламени. Точнее, не совсем в пламени. Напротив него появилась огромная огненная птица с чёрным клювом. Всё её тело будто пылало, а перья отбрасывали искрки на землю. Феникс. Они стояли друг напротив друга, будто переговариваясь на одном, только им понятном зверином языке. Феникс склонил голову перед драконом, когда тот расправил крылья. Клейтон повернул ко мне свою морду, сверкая янтарными глазами. И в тот же момент на него накинулась птица. Я бросилась к ним, но меня обдало таким жаром, что я отпрянула назад. Они смешались в один клубок, и будто дракон вспыхнул в огне феникса. Птица закричала от боли, вздёрнув голову к небу, расправила крылья, но дракон удерживал её за загривок. Пламя разгоралось сильнее. Вскоре огонь поглотил дракона. Клейтен прошептала я: "Сюда бы гидранс с пожарными". И вновь раздался рык, и я почувствовала, что мне надо бежать, причём подальше от них. Рванула к оврагу, закрывая голову руками. Яркая вспышка волной прошлась над головой. Меня оглушило и накрыло землёй. Что-то с грохотом рухнуло рядом. Посидев немного во враге, я почувствовала, как мои органам чувств Постепенно возвращаются утраченные функции. Другими словами, я приобрела намек на слух и выбралась из канавы. Из глаз текли слезы, пока я шла сквозь горящие проплешины травы. Я шла туда, где виднелось мужское тело, закоптившееся, покрытое сажей, но все еще дышавшее. У ворот застыли слуги. «Бегом!» — за покрывалами и водой! — крикнула им. «Бегом!» — за покрывалами и водой! Клейтон рухнул на колени рядом с динозаврищем, и только коснулась его, как мы обе резко дёрнулись. Он простонал. Я легла рядом, чтобы видеть его глаза, сфокусировавшиеся на мне. Руку положила рядом с его. Хотелось его коснуться, но пусть просто видит, что я рядом, что я с ним. Ребёнок прохрипел он. Коля в доме. Моя рука сама по себе опустилась к животу. Там ребёнок дрожащими пальцами он показал на горку пепла. Я тебя люблю, Каролина. Он потерял сознание, когда слуги подбежали к нему. "Госпожа!" крикнула одна служанка. Мне помогли подняться и завернули в плед. Клейта подняли мужчины. И тут раздался детский плач. Я развернулась в сторону горки пепла. Плач слышался оттуда. То ли меня уже глючило от всех событий, то ли ещё что, я медленно подошла туда, слыша усиливающийся крик ребёнка, застыла на месте. Малышка тянула ручки и размахивала ножками. У неё ведь никого нет. Я тут же завернула её в плед и подняла. И что мне с ней делать? Неясно, что на улице мы её не оставим, но драконы ведь не подавляют фениксов.